Глава шестая. «Привет, Андрюх!» Погодин выцепил меня в коридоре утром еще до начала планерки. «На венок скидываться будешь? По рублю собираем». «Умеешь ты с утра настроение поднять, Федя? Я даже боюсь спрашивать, кому венок». «Да не, там ничего такого. Не наш коллега, но служба причастная. Судмед дядя Леня скончался еще вчера. Помнить ты его должен. Маленький, Юрки такой». «Вот, блин, молодой еще!» «Да какой он молодой!» — удивился Погодин. «Лет шестьдесят, не меньше!» «Ну и не старый же!» «В моем понимании такой возраст не казался стариковским!» «А что с ним случилось?» «Да на лестнице навернулся! Головой об ступеньки!» «Трезвый? А ты видел дядю Леню трезвым?» «Нет! И я нет! Но сам знаешь!» Мужик он понимающий был, всегда органом подсоблял. Когда надо, выводы в заключении писал правильные и самые нужные, причем бесплатно. Ну, не совсем бесплатно, насколько я помню, за пяшку. А, бутылка — это не валюта, это подарок, так что не наговаривай на покойного. Много добра он милиции принес благодаря этой своей тяге к бутылкам. Вот и решило руководство УВД скинуться на пару-тройку венков уважаемому человеку что одно дело с нами делал. Правда, он уже год как на пенсии. Но уважить человека надо. Да я только за, но не знал, что он на пенсии. Думал, дядя Леня в строю еще. Здоровье вагон было. Помню, как он на коленках ползал на почти каждом месте происшествия. Возле трупа все обшаривал. Тщательно так все осматривал. Будто каждое дело его лично касается. Не каждый молодой бы так сумел ползать, как дядя Леня. Стоп! Так ведь это он же ползал и возле Зины. Какой Зины? Роговой! Какой еще? На месте ее убийства в парке. Я почему и запомнил его тогда, что удивился, что вроде медик песочком должен уже сыпаться, а коленки артритом не тронуты, как молодой в присядку ерзает. Ну и что из этого? — Не пойму я что-то твоей логики. — А ты уверен, что он сам споткнулся, а не помог ему кто-нибудь? — В каком смысле помог? Убил, что ли? — Федя, сам подумай. В осмотре места происшествия по Зине Роговой участвовали много людей, но вот как выходит, трое из них уже мертвы, Дубов, Понятой Печенкин и вот теперь и судмед дядя Леня. Ого, Погодин присвистнул. И правда, какой-то невезучий состав собрался в тот день на месте происшествия. Но дядю Леню никто не убивал, есть же заключение Бюро СМ. А дело у кого? Так не возбуждали, отказной материал, несчастный случай. Материалы где? Да хрен знает, скорее всего, у Осинкина. Вечно ему всякие мутные отказные начальства отписывает. Говорят, Сафонов ему за что-то мстит. А тебе зачем? Многовато для утра получалось новостей и умозаключений, но ковать надо было пока горячо. Не дай бог еще кто... Посмотреть я хочу на это самое заключение, объяснил я Погодину. Или оно не готово еще? Времени же немного прошло. Шутишь? Для своего ветерана дяди Лени смешники все по-быстрому сделали. В один день и вскрытие, и заключение сверстали. Это уж как-то само собой. Так что документ в материале должен быть. Понял. Скажи Горохову, что я позже буду. Не пойду на планерку. Мне Осинкина на опорном пункте надо изловить с утра пораньше, пока он на участок не умотал. А что, так можно? Конечно. Дядя Петя всегда перед обходом участка утром на опорнике чай пьет. Нет, я про то, чтобы не ходить на планерку. Нельзя, конечно, но дело не терпит отлагательств. Все, я убежал. Вот и знакомая панелька. Вместо жилого первого этажа помещения Жека, в отчине которого и находился участковый опорный пункт. Я зашел внутрь и увидел знакомую дверь с трафаретной вывеской «Опорный пункт милиции. Профилактики правонарушений». Коротко постучал и шагнул в кабинет. «О, Андрюх, какими судьбами?» Осинкин приветливо расплылся в улыбке. «Погоди, закончу с гражданкой. Присядь пока». Участковый оказался не один. Уже в такой ранний час к нему на участок пришла усталая женщина и принесла с собой грустное лицо, опущенные плечи и тяжкие вздохи. «Дело серьезное, Алевтина Степановна», — нагнетал Осинкин. «Возможно, ваш супруг стал жертвой преступления. Меры нужно принимать срочно». Есть в городском морге пара неопознанных трупов. Вы должны их посмотреть на предмет соответствия, так сказать. Морг уже открыт. Предлагаю проехать туда. В морг? выдохнула тетя. Я не хочу. Что значит не хочу, Алевтина Степановна? Надо. Это ваш долг перед мужем опознать его и перед государством долг, чтобы не повести следствие по ложному пути. Только предупредить хочу. «Один труп после ДТП, он не совсем целый, опознавать придется по родинкам и другим интимным местам. Сможете?» «Но я боюсь мертвых», — тетя схватилась за сердце. «Петр Валерьевич, может, пока не будем писать заявление о пропаже моего мужа? Повременим с опознанием». «Как же так? Человек пропал, а вам все равно? Супруг ведь все-таки законный» в нашей стране мужьями разбрасываться не принято или я про вас что то не знаю но вы же сами говорили что у меня три дня еще есть можно я потом зайду может пашка к тому времени сам вернется ну хорошо Алевтина степановна идите домой но если передумаете то приезжайте в городской морг сегодня в два часа я там заключение забирать буду по отказным материалам и помните Павел бы вас в беде не оставил, первым бы опознавать побежал. Женщина охнула и, подхватив сумочку, пули рванула из кабинета. Дядь Петь, недоумевал я. Это что сейчас было? Да достала она меня, Андрюх. Каждый день сюда ходит, жалуется, то соседи громко кричат. То мусор кто-то не там вывалил, то в подъезде пьяный спит, то еще какую-нибудь ерунду заявляет. А сейчас сказала, что муж пропал. Вот я и решил ее отвадить. Мертвяками припугнул. Так может, он и вправду пропал. Кто? Пашка? Ага. Не дождешься. Он два раза в месяц стабильно вот так пропадает. Когда аванс и получка. Проспится потом и домой возвращается а жена каждый раз бучу поднимает. По первости, я заявление принимал от нее и в стол складывал. Так теперь она смекнула и требует номер регистрации ей показать, что бумажка ее в дежурной части зафиксирована. Ну, так и я не дурак. Предложил трупы ей посмотреть, чтобы в следующий раз неповадно было. Вроде сработало. По крайней мере, сегодня ее точно не будет. А дальше посмотрим, что-нибудь другое придумаю. А ты чего в такую рань пришел? Случилось чего? Чай будешь? С овсяным печеньем. Это можно. Ничего не случилось. Я просто хотел глянуть материал по смерти Вострикова, дяди Лени. У тебя же он? А! -а, -а Осинкин горестно закивал. Спился шельмец, а такая светлая головушка была, растуды его в качель. Вот что значит, бабы рядом не было. Некому ему было горло широкое перевязать, чтобы водку не заливал. Таким мужикам разводиться никак нельзя. Это все равно, что со смертью рассрочку подписать. На, смотри. А что увидеть хош? Коллеги его все чинно сделали. Заключение подробное. Да так, ничего. «Просто хочу удостовериться, все-таки дядя Леня уважаемым человеком был». Я листал материал, еще не сшитый, перехваченный канцелярской скрепкой в уголке с кучей вис на титульном. Нашел нужное заключение судебно-медицинской экспертизы. Пробежал глазами выводы. «Причина смерти – ЧМТ затылочной части головы, которая могло быть получено в результате падения с высоты собственного роста». Никакого криминала, вроде, если он сам упал. А если кто-то подтолкнул? Но теперь это хрен докажешь, свидетелей нет. Упал алкашек в подъезде, эко невидаль. Много таких себе лбы по пьянке расшибают. Все нормально, Андрей? Спросил Осинкин, заметив, как я хмурюсь. Да, все в порядке. В я верю. Несчастный случай получается. «А что, сомнения были?» «Да теперь уже неважно. Давай лучше чай пить. Доставай свои обещанные овсяные печеньки. Я смотрю, у тебя новый холодильник. Шикарно живешь. Не у каждого дома такое, а у тебя на опорнике техника дорогущая». «Ты не подумай». Дядя Петя с гордостью погладил молочный бок бирюсы 5М. «Все по закону». «Да у меня самого дома старенький Саратов дребезжит, который раз в неделю размораживать приходится. Я бы этого красавца в квартиру забрал. Но его на баланс ВВД поставили. Хотя мне его от организации одной уважаемой лично подарили». «Ого!» — присвистнул я. «Расскажи, что за подарок?» «Да там история такая интересная приключилась. Только, Андрюха, между нами лады. Могила, дядь Петь». «Короче...» Был у меня один внештатник, студент юрфака, Сёма, в милиции мечтает работать. Парень неплохой, но слишком активный, в каждой бочке затычка. Ему бы девок щупать, да на мотоцикле гонять. А он детективов начитался и задолбал меня своей инициативностью. Все норовит большие дела раскрывать. Лезет, куда попало. «Я его привлекал к обходу участка, а ему это слишком мелко — алкашей до да хулиганов гонять. Ему подавай аферы и крупные хищения. Но нет у меня на участке таких, да и не надо. Колеса с машин снимают, да белье с веревок тырят. Вот мои основные преступления. А он все облавы до да засады мифические планирует, и меня пытается втянуть в игры свои. Вот однажды совсем допек». Но я придумал, как его пыл немного охладить. Я даже хмыкнул, предвкушая хорошую байку. Все-таки в фантазии о Синкину не откажешь. Хочешь, говорю, Сёма, в настоящем деле поучаствовать, продолжал тот. Банду не сунов обезвреживать будем, что мясокомбинат обчищает уже второй год. У того глазенки загорелись, а сам аж задрожал. Наконец, говорит, дело стоящее дядя Петя, а не разборки семейные улаживать. Надоело, говорит, прозибать в тени межличностных склок и неурядец. Часто я его в качестве понятого с собой брал на семейные скандалы. Не всем в милиции грабежи и убийства раскрывать положено. Кто-то и профилактикой заниматься должен. А он не понимал этого. Адреналин ему подавай. Ну, так вот. Привез я Сему к мясокомбинату вечерком. Солнышко уже в закат собиралось, небо хмурилось и дождик противненький заморосил. Погодка — самое то, чтобы охоту у него отбить глупостями всякими заниматься и спустить с небес на землю. К семейным и другим пьяным скандалам. «Стой, — говорю, — Сёма, — здесь!» Ночью в этом самом месте через забор мясокомбината продукцию колбасную и прочий дефицит тырить будут. Информация проверенная, говорю. У меня там на предприятии агент внедренный. Так и сказал. Агент. Второй год эту информацию добывал, говорю. Наконец добыл. Ты уж не подведи. Сёма, на тебя вся страна смотрит. Понял, отвечает дядя Петя. — А можно мне зонтик хотя бы взять? Дождик уж больно холодный моросит, и ветер зябко за ворот задувает, совсем не по-летнему. — Никаких зонтиков, — ответил я. — С зонтиком тебя даже самый слепошарый несун за версту заметит. — Вот, встань под деревце и прикинься липкой. Не шевелись и не дыши даже, да в оба смотри. А как мясо тырить начнут, ты рысью к ближайшему телефону-автомату скачи. Звони 02 и сообщи все дежурному. А там и мне передадут оперативно. «Так вы, дядя Петя, может, со мной останетесь?» спрашивает Сёма. «Мы бы их вместе взяли». «Не, — говорю я, — мне еще на трубопрокатный завод надо сегодня, там тоже несуны активизировались, а тут твоя делянка». На тебя сектор оставлю верю я в тебя, так что держись сёма. ночка длинная и холодная предстоит. В общем оставил я студентика в дозоре, а сам домой укатил картошечки жареной сковородку умял с сальцем и зеленым лучком 50 граммов для сна накатил, как полагается выкурил папиросину и спать лег к жене под теплый бачок. сладко так провалился сразу в ночь. Часа в 4 утра звонок. Дежурный меня разбудил. «Петр Валерьевич», — говорит он, — «срочно приезжайте. По вашему заданию внештатный сотрудник выследил группу несунов с мясокомбината. Среагировал четко, согласно вашим инструкциям. Вовремя сообщил в дежурную часть, и наряд ППС задержал злоумышленников с поличным, то есть с колбасой, сокороком и мешком сосисок». Я, признаться, чуть на пол не грохнулся, но сделал вид, что все так и должно быть. Оделся и в управление помчался, а там уже следователи и оперативники задержанных протоколируют по полной. Ну, представь себе картину. Изъятие мясных изделий с понятыми. Все как надо оформили. А меня дежурный попросил подробный рапорт написать, как я спланировал данное мероприятие и подключил приданные силы. «Ну, я и написал. А что делать-то было? Не скажу же я им, что все выдумал. В конце концов, место я выбрал правильное и время нужное». «Везет тому, кто везет», — вставил я, а Синкин довольно кивнул. Оказалось, что несунов этих долго поймать не могли, так как в сговоре со сторожем они были, и постоянные недостачи на мясокомбинат вешали. А когда их изловили, руководство мясокомбината вышло на УВД с предложением поочерить меня от их имени ценным подарком. Холодильник мне вручили торжественно. Вот только бухгалтерия почему-то посчитала его собственностью МВД и на баланс быстренько поставила. Ну и ладно. Все равно мне здесь холодильник нужен был. Хотя дома бы он, конечно, лучше смотрелся. А с внештатником что? А ему премию от УВД дали и забрали внештатным сотрудникам в уголовный розыск. Сказали, что там такие ушлые парни нужнее. Оно и правильно. Я с расследованием краж банок из погреба и курицы с стайки сам справлюсь. А парень, может, в гору пойдет. Прям как я в молодости. Эх.